Глава девятая. «Нас не догонят». Последние метры, остававшиеся до машины, показались Яне самыми длинными и тяжелыми. Она буквально рухнула в объятия Димки, который, ласково поглаживая ее по голове, бормотал, отворачиваясь куда-то в сторону. «Ну-ну, солнышко, все уже кончилось, ты молодец, такая отважная, девчонок спасла. Давай, поехали скорее отсюда». Придя в себя, Яна увидела, как Маргоша яростно сопя залезает на заднее сиденье «Шевролес Парк», а рядом с машиной стоят, держась за руки Антон и Настя. Оба они, казалось, забыли обо всем на свете и смотрели друг на друга, отрешенно улыбаясь. «Я теперь тебя никуда не отпущу. Буду, как верный пес, всегда рядом», Тихо — тихо-тихо произнес расчувствовавшийся Антон. Но Быстрова все равно услышала и порадовалась за них. Правда, времени было слишком мало, чтобы любоваться красивой парой, даже учитывая их столь нежные отношения. «Ребята, быстро все в машину!» – скомандовала Яна и в вмиг оказалась на водительском сидении. Втопив педаль газа, первые минут двадцать она, казалось, забыла обо всем. Лишь следила за дорогой, обходя все попутные машины, но и соблюдая правила дорожного движения, чтобы, не дай бог, не нарваться на гаишников. Маленький черный автомобильчик легко скользил по гладкому асфальту. И Яна, сросшись с ним, чувствовала себя огромным кентавром, который вывозит на своей спине друзей из опасного места. Проехав на скорости, не превышающей 40 км в час, пост ГИБДД, Яна окончательно успокоилась. Раз не остановили, значит, в ориентировке не дали сведения об автомобиле. Думает, наверное, что беглянки мечутся по полям и лесам. Идиоты! как бы не так. Но Соловьев, Соловьев-то, следак-то каков?» Вспомнив о том, как подвел их Соловьев, она, чуть притормаживая, набрала номер Олега. «Следователь Соловьев?» – спросила она подчеркнуто вежливо. «Да, кто это?» – удивился тот, видимо, не узнавший Яну. «А это вас решилась побеспокоить арестованная и избитая в карцере гражданочка Янина Владимировна Быстрова», – сказала Яна, И тут же пожалела об этом, потому что в трубке раздалось какое-то бульканье, будто следователь подавился. «Яна, Яна, это правда ты?» – осипшим голосом произнес следователь. «Где ты сейчас? Говори, не молчи!» «А тебя это волнует, старый семейный друг?» – с издевкой сказала Яна. «Не бойся, я не стала ждать, когда меня и моих подруг заметут провинциальные держиморды в вонючий обезьянник. Мы сбежали, и сейчас мы едем смотреть тебе в глаза». «И Димка тоже хочет поглядеть на тебя», добавила для весомости обвинение Яна. «Да погоди ты, что-то налетело, словно чума», стал понемногу приходить в себя следователь. «Ты что же думаешь, что я не звонил?» «Звонил, еще как. Просто до их начальника достучаться оказалось не так просто. Я застал его на рыбалке, и он не сразу сообразил, о чем речь. Рыбалка все-таки. Теперь, думаю, уже все прояснилось, так что не беспокойся, пожалуйста». «Ты можешь дать нам гарантии того, что нас перестали разыскивать?» все еще сердясь на него, произнесла Яна. до сто процентов! Я ему сказал, что вы работаете под прикрытием. Хочешь, я еще раз уточню тебе перезвоню? Давай!» равнодушно пробовнила Яна и отсоединилась. «Нет, каков наш следователь, а?» — обернулся на к Димке. «Пока он дозванивался до начальства этих балбесов, нас чуть бы не арестовали. Вот бы мы там кайф словили, особенно Анастасия, и монашек сразу в обезьяшке» увидев в зеркало заднего вида, что Инна Киня побледнела и испуганно посмотрела на Антона, быстрого добавила. «Это я пошутила, Настя, ты не бойся. Ничего бы плохого с нами не случилось. И Олега я отругала специально, чтобы знал, что в таких делах медлить нельзя. Да и свои нервы полечила заодно. Надо же было на ком-то сорваться». Заиграл страуса Мобильный высветил номер следователя Соловьева. «Ну, что?» – растягивая гласное, спросила Яна. «Все нормально!» – раздался счастливый смех Соловьева. «Между прочим, этот ваш Атрышкин чуть не лопнул от злости, когда обнаружил, что вы смылись. Хотел объявить вас во всероссийский розыск. Но подполковник Гмырев его вовремя охладил. Но думаю, что Атрышкин все равно будет держать ушки на макушке, судя по разговору. Он недалекий и мстительный тип. Так что хорошо, что вы уже уехали оттуда. Больше вам ничего не угрожает». «Так ты считаешь, что возвращаться в монастырь нам нет резонно?» — Ни в коем случае, — отрезал следователь, — пусть пока все уляжется. Если поедете еще, возьмите меня с собой. В конце концов возьму пару дней за свой счет, но вас в обиду не дам. — Так вот ты какой, северный следователь! — с улыбкой произнесла Яна. — Ну хорошо, ты почти прощен. Почти? — Почти? — изумился Соловьев. — Почему почти? — Потому что ты еще кое-что нам должен. — Что еще? Тембр голоса Соловьева резко поменялся. Ты обещал узнать подробности об убийстве настоятельницы, но ничего не сказал, ответила Быстрова. Так что теперь уже набежали проценты. Ты должен нам еще информацию о втором убийстве, монахине Михайла. Так что действуй, Олег Сергеевич, а мы скоро приедем в Москву и вечером ждем тебя на оперативном совещании. Я подумаю, бортнул следователь, но чувствовалось, что он рассчитывал именно на такое завершение разговора. Холостяцкие пельмени ему порядком успели поднадоесть за то время, пока Яна с Маргошей отсутствовали в столице. Яна с удовольствием нажала ногой на педаль газа и замурлыкала себе под нос. «Нас не догонят! Нас не догонят!» «Ты, голубый, давай потише езжай!» – заволновался Дмитрий, видя, что стрелка спидометра дошла до отметки 120. Яна улыбнулась в ответ и немного сбавила скорость. Высвободив часть внимания, она сказала, наблюдая за мирно сопящей на заднем сиденье Маргошей. «Сержант Пучкова-то, сестрица-оглаюшка-то наша, как бедняжка намаялась!» Ох, нелегкая жизнь в монастыре, а она всего-то полдня там провела, а как будто целый день картошку сажала, но, заметив, что никто не поддержал ее веселого тона, добавила. Настя, проверь, пожалуйста, не потеряла ли ты на бегу капсулку с картой, это очень важно, потому что мы буквально завтра поедем в это место и будем искать там то, что здесь зашифровано. Иннокене анастасии вытащила спрятанный на груди небольшой замшевый мешочек, открыла его и тихо сказала. Да, он теперь всегда со мной. Вот и отлично обрадовалась Быстрого. Вечером обязательно еще раз все вместе подумаем, как нам лучше поступить. Потому как моя интуиция намекает мне, что непростая эта капсулка. Ох, непростая. Ведь когда она лежала в тайничке у игуменьи Марфы, то принесла той смерть. А когда ты перенесла капсулку к себе в библиотеку, тебе тотчас же принесли отравленный чай, которым, по счастью, отравилась не ты, а сестра Михайла. Кстати, она ведь была первым человеком, который увидел настоятельницу убитой. Странно. Очень странно все это. Надо будет вечером все как следует обсудить со следователем Соловьевым. И уж больно не понравилась мне эта ваша сестра, как ее, сестра Николая, кажется». «Это она!» – вновь задрожала Настя. «Это она была тогда поздно вечером во дворе монастыря. Она разговаривала с тем мужчиной. Я узнала ее голос. Я же говорила вам, а вы мне не верите». Глаза ее лихорадочно горели, в них стояли боль и ужас пережитого. но «Ну почему же не верим?» – возразила ей Яна. «Еще как верим!» – «Да», – протянула она. «Вот это дела у нас получаются. Нет, мы без следователя Соловьева явно сегодня не обойдемся». Маргош совершенно выбилась из сил, бедняжка, поэтому приготовление ужина опять повисло на мне. «Да ты не волнуйся, дорогая», – как всегда мило обнадежил Яну супруг, – «мы все тебе поможем». Не очень-то веря в эффективность подобной помощи, Яна вздохнула и дальнейший путь проделала молча, составляла меню на ужин.